Глава 16 Увидев меня, Джек сразу встаёт. В сиденье с шумом захлопывается. «Как он?» — спрашивает Джек. Я смотрю на него пустыми глазами. Кажется, что пальцами я до сих пор сжимаю занавеску у кровати. «Ну, он какой-то притихший. Но ему лучше?» «Наверное». Я иду дальше, словно во сне. Толкаю двери, ведущие в коридор, и стою там, ничего не понимая. Я снова ощущаю волну в горле, которая пытается вырваться наружу. Не хочется свернуться калачиком прямо здесь, посреди коридора, и плакать. Но повсюду люди, спрятаться негде. Я сосредоточенно переставляю ноги. Не знаю, куда направляюсь. Я по-прежнему не хочу уходить от папы, но знаю, что мама права. Он в хороших руках. Все эти аппараты и трубки должны же как-то ему помогать. Я двигаюсь вперед, пока не начинаю чувствовать, что волна в горле немного улеглась. Провожу рукой по бледно-персиковым стенам и заглядываю в помещения, мимо которых прохожу. В основном это приемные перед кабинетами или отходящие в сторону коридоры. Но попадается и несколько палат, которые можно рассмотреть через стекло. Я останавливаюсь у одной из них и заглядываю внутрь. Там люди сидят на койках и смотрят телевизор. Некоторые читают. Никаких трубок в носу или занавесок вокруг кровати. Никто из пациентов не выглядит так, как папа, и не кажется таким больным. Я думаю, наверное, у папы самое тяжёлое состояние среди всех пациентов больнице Поворачиваю за угол. Полы здесь также сверкают, а стены стали бледно-голубыми. Не знаю, как я теперь смогу найти кафе, но мне даже нравится вот так бродить по больнице. А потом я замечаю его. Узнаю я его не сразу, потому что сейчас он без капельницы. Но благодаря колючим рыжим волосам становится понятно — это Гарри. Странно, но я чувствую некое облегчение. Я направляюсь к нему по коридору, но он не оборачивается. Прислонившись к дверному косяку, он наблюдает за каким-то помещением — По выражению его лица, я догадываюсь, он занимается примерно тем же, что я делала только что в других коридорах. Высматривает самого больного пациента в палате. Но, подойдя ближе, понимаю, что он наблюдает за какой-то большой приемной. Я стою прямо у него за спиной, но он все еще не догадывается, что я здесь. «Привет», — говорю я тихо. И сразу начинаю волноваться, что Гарри меня не расслышал, потому что он оборачивается не сразу, а только через несколько секунд. Но он все-таки расслышал и ужасно удивился, что это я. «Ты снова здесь?» — спрашивает он. «Да, потому что мой папа в... кардиологическом отделении. Точно. Это там, дальше по коридору». Я молчу, кусаю губу, потом заглядываю в приемное отделение. «Что ты делаешь?» Гарри тоже смотрит в ту сторону. «Да не знаю. Наверное, мне просто нравится наблюдать за людьми». Я хмурюсь, но он ничего не прибавляет. Сегодня его щеки розовее, он не кажется таким бледным. Поверх пижамы у него надет свитер. «Ты еще болеешь?» Гарри улыбается. «Я всегда болею». Потом отталкивается от косяка и спрашивает «Хочешь, покажу тебе здесь всё?» Я даже не успеваю ответить, а он уже поворачивается и куда-то идёт. Я стою в нерешительности. Он правда этого хочет. Но Гарри оглядывается на меня через плечо. «За этой дверью моё отделение», — говорит он, остановившись у закрытой двери в нескольких метрах от меня. «Хочешь взглянуть?» «Хочу, наверное» потому что пока не готова идти в кафе и выслушивать, в каком тяжелом состоянии сейчас папа. Но это тоже как-то странно. Мы ведь толком и не знакомы. Человек может быть таким приветливым, только если ему от тебя что-нибудь нужно. «Мне пора возвращаться», — отвечаю я. Гарри пожимает плечами, отворачивается и набирает код на панели у двери. Ждёт сигнала, тянет дверь на себя и оставляет ее открытой. «Здесь всегда немного дурдом», — говорит он, кивком указывая внутрь. «Совсем не похоже на кардиологию». Он продолжает держать дверь открытой, и я решаю последовать за ним. Первое, что я замечаю, здесь все розовое. Ярко-розовое. И стены, и пол, и стойка в центре холла, и кресла рядом с ней. Единственное, что здесь не розового цвета, — это потолок. Он небесно-голубой, и там и сям на нём нарисованы белые облачка. А ещё здесь шумно. Слышатся разговоры, музыка, передача по телевизору, детский плач. Гарри проводит меня через весь этот гул. Машет медсестре, которая идёт в нашу сторону. «Это Айла», — говорит он ей. Медсестра удивлённо приподнимает бровь, когда мы проходим мимо. Наверное, она подумала, что я девушка Гарри. Я быстро отвожу глаза и смотрю на часы на стене. Девять сорок пять. Мама скоро уже будет в кафе. Я заглядываю в комнаты по обеим сторонам коридора, пытаюсь понять, что здесь происходит. Повсюду дети. Лежат на кроватях, играют в игры с родителями, сидят на диванах в яркой комнате с фиолетовыми стенами. Мимо нас проходит маленький мальчик, абсолютно лысый. «Что это за место?» — спрашиваю я тихо. Детское онкологическое отделение. Я резко останавливаюсь прямо посреди коридора. «У тебя рак? Правда?» Гарри поворачивается ко мне, слегка морщит лоб. «Ну, я сюда не повеселиться пришел». Он внимательно смотрит на меня. «Острый лимфобластный лейкоз. Бред, правда?» Он корчит гримасу. «Я не смеюсь, хотя он, кажется, этого ждет». «Я совершенно сбита с толку и стараюсь не смотреть на его волосы. Они кажутся такими густыми. Он не выглядит, как человек больной раком. Ты уверен?» У него вырывается смешок. «Кажется, трех лет лечения мне хватило, чтобы в этом убедиться. Правда, сейчас я в ремиссии. Это значит, что рак ненадолго отступил, поэтому меня просто накачивают химией, чтобы все оставалось так, как сейчас». Он перехватывает мой взгляд. Волосы пока на месте, но через несколько дней все может измениться. «Но ты даже не выглядишь больным», — говорю я, — «сегодня точно нет. Потому что во мне сейчас чужая кровь». Заметив мое смущение, он подмигивает, наклоняется ко мне и шепчет на ухо. «Это просто переливание крови. Я не вампир, если вдруг ты об этом подумала». Я, наконец, улыбаюсь. Он так искренне говорит со мной». И ведёт себя так, словно жить с раком, это естественно. Но ведь он серьёзно болен. Возможно, так же серьёзно, как папа. Мне кажется даже несправедливым, что Гарри с виду куда свежее и бодрее. Мне не хочется встречаться с ним глазами. Вместо этого я принимаюсь разглядывать коридор. В палате напротив какая-то девочка смотрит на меня с кровати. Она выглядит совершенно измученной, почти без сознания. У меня вдруг возникает чувство, будто я вторгаюсь в чужую жизнь. «А мне вообще сюда можно?» — спрашиваю я. «Как-то это все странно». «Ты же со мной, все в порядке». «Но я ведь даже не знаю тебя, мы едва знакомы». «А это важно?» «Я тоже не знаю здесь никого из ребят», — отвечает Гарри, шагая дальше. «Кстати, это педиатрическое отделение, так что здесь нет специальных часов посещения». «Педиатрическое отделение?» «Ну, для детей», — он закатывает глаза. «Они думают, что нам здесь очень одиноко, поэтому наши двери всегда открыты». «Ну ок». Он останавливается у открытой двери. Я заглядываю в палату. В ней две кровати, но только одна выглядит так, как будто на ней спали. Стены в палате светло-зелёные, на одной висит большой плоский телевизор. «Эта палата совершенно не похожа на то место, где сейчас лежит папа». «Я здесь самый взрослый», — объясняет Гарри. «Поэтому ко мне никого не подселяют. Ну, если сам не попрошу». «А это твоя палата?» «Сейчас да. Но если кого-то нужно будет изолировать, меня могут переселить в другую». «Наверное, он хочет, чтобы я вошла, но я не решаюсь. Ведь это же как-никак его спальня». «А долго ты уже здесь?» Он задумывается. Сейчас уже недели три, плюс-минус. До этого я проходил лечение дома. Но маме все-таки нужно ходить на работу, поэтому меня положили сюда. Обойдя меня, он первым заходит в палату. Иди, посмотри, какой тут вид. Окно здесь широкое, во всю стену. Гораздо больше, чем окна в папином отделении. Через стекла в комнату льется свет. Гарри подходит к окну. В солнечном свете его лицо кажется бледным, как у привидения. Он снова приглашает меня войти. «Не волнуйся, я не заразный». Он улыбается, а я отвожу взгляд и смотрю на улицу. Там я вижу озеро, окруженное деревьями. И не успев понять, что делаю, уже влетаю в палату. Внимательно осматриваю поверхность воды, проверяю, не сюда ли прилетели кликуны. «Я сто лет уже смотрю на это озеро» говорит Гарри. «Хотел сказать тебе об этом еще вчера, когда ты завела разговор про юрков. Как думаешь, там озеро они есть?» Я вся сжимаюсь в ожидании какой-нибудь издевки. Но Гарри больше ничего не говорит и смотрит на меня с искренним интересом. «Может быть», — отвечаю я, «но для них пока рановато». Он заметно грустнеет. «А как выглядят эти юрки?» «Ну, они маленькие, рыжеватые». А -а -а, то есть похожи на меня?» Я смотрю на него. «Да, немного. Но отсюда, сверху, их не увидеть». Кажется, Гарри хочет ещё что-то сказать про Юрков, а я тем временем поворачиваюсь и внимательно осматриваю озеро. С одного края стайка уток, какие-то птицы плавают в камышах у берега. Но мы слишком далеко, чтобы понять, какие именно». А потом я кое-что замечаю. Одну птицу. Отсюда я не могу сказать, кликун это или шипун, но это точно лебедь. оперение у него сероватые, как у молодой особи. У меня перехватывает дыхание, когда я вспоминаю об одинокой серой самочке, которая улетала в тот день от электрических проводов в заповеднике. Она была совсем одна. Может, это она? «Что там?» спрашивает Гарри. «Просто лебедь, вероятно, кликун. Может быть, один из той стаи, за которой мы гонялись». «Гонялись?» Я поворачиваюсь к Гарри, собираясь было объяснить, как мы с папой всегда выслеживаем стаю кликунов и как в этом году они не смогли остановиться в своем обычном заповеднике из-за новой линии электропередачи. Но в конце концов говорю только... Именно этим мы занимались, когда у папы случился сердечный приступ». Уголки рта у Гарри ползут вниз. Не хотел напоминать тебе о папе. Или о том, что с ним случилось. Все нормально. Я снова поворачиваюсь к окну и напрягаю зрение, пытаясь определить, кликун это или нет. Папа обрадуется, когда я расскажу ему, что на этом озере есть лебедь. Честно. Правда? Да. Я улыбаюсь. Он на них просто помешан.